и такой мастер копаться в себе. Коваляй, расскажи мне, что ты сейчас чувствуешь. Дрожат коленки-то?» «Вижу, дрожат». «Она думала, что выйдет за тебя замуж», — сказал Пауэлл. «О ней забудь. Тебе самое время подумать о себе самом». «Зачем ты убил ее?» Пауэлл смотрел ему прямо в глаза. «Не хотел жениться. Мог бы бросить ее, и все». — Зачем тебе понадобилась ее смерть? — Ни слова больше о ней. Ты думаешь, я блефую? — Нет, сейчас я тебя застрелю. — Ты думаешь, в этот момент павел подался вперед и грохнул выстрел. Пуля попала в сердце, и он умер, прежде чем тело его рухнуло на пол. Элен стояла у окна кухни и слушала последнюю песню из программы Гордона Ганта. Внезапно ее заинтересовало, откуда в кухне этот легкий сквозняк, если окно закрыто. Она подошла к двери черного хода, ведущего в сад, и обнаружила на полу около нее осколки. Стекло в двери было выбито как раз над ручкой. — Знает ли об этом Дуайт? — подумала она и тут услышала выстрел. Она вздрогнула, а потом крикнула «Дуайт!». Ей никто не ответил. Она выбежала в гостиную и у лестницы еще раз окликнула его. Несколько мгновений сверху не доносилось ни звука, а потом мужской голос сказал «Все в порядке, Элен, иди сюда». Сколотящимся сердцем она бросилась наверх. Еще с порога Элен увидела труп Пауэлла, с кровавым пятном в левой стороне груди. Вскрикнув, она оперлась о косяк рукой и подняла глаза на человека, который с револьвером, плоско лежавшим на ладони, стоял над телом. «Я прятался в стенном шкафу», — сказал он, отвечая на ее молчаливый вопрос. «Он достал из чемодана вот это. Он собирался убить тебя. Я бросился на него. Мы боролись». И револьвер неожиданно выстрелил. «Нет. О, Боже, но как? Почему ты...» Он положил револьвер в карман плаща. «Я был в баре. Сидел прямо у тебя за спиной и все слышал. Я ушел оттуда, когда ты звонила по телефону. Он сказал мне, что он... Лжец он отменный. Надо отдать ему должное». — Боже мой, но я же поверила ему. В том-то вся и штука, — сказал он, снисходительно улыбаясь, — что ты слишком доверчива. Боже! Дрожь волнами пробегала по ее телу. Он подошел к ней, переступив через ноги трупа. Но я все равно не понимаю, как ты попал в бар. Я ждал тебя в вестибюле. Но как? Как же... Он стоял перед нею, широко разведя руки, как солдат, вернувшийся с фронта. «Вообще-то», — сказал он, — «принцессе не положено устраивать допросы своему герою-спасителю. Благодари Бога, что ты в письме указала его адрес. Я и в самом деле считал твою затею глупой, но не мог же я допустить, чтобы ты рисковала головой». Элен со слезами облегчения после только что перенесенного испуга бросилась в его объятия. Руки в перчатках утешительно похлопывали ее по спине. «Все хорошо, Элен. Теперь все окей». Она положила щеку ему на плечо. «О, Бат, дорогой! Спасибо, что ты появился вовремя. Спасибо, Бат!» Внизу зазвонил телефон. Она одернулась к двери, но он удержал ее. «Не бери трубку». «Но я знаю, кто звонит». Его сильные руки не отпускали ее. «Не надо подходить к телефону. Пойми, выстрел могли слышать соседи. Полиция примчится сюда с минуты на минуту, а потом репортеры. Ты же не хочешь, чтобы газетчики раздули все это? Всплывет история с Дороти, они напечатают наши фотографии» им невозможно помешать. Возможно. Внизу стоит машина. Я отвезу тебя в отель, а потом вернусь сюда. Он протянул руку и погасил свет. Если к тому времени полиция еще не приедет, я им сам позвоню. Тогда ты не будешь замешана и избежишь прямого столкновения с журналистами. Разумеется, позже полиция допросит и тебя, но я смогу убедить их, не предавать это событий огласке. Он вывел ее на лестничную площадку. К тому времени ты успеешь связаться с отцом, у него хватит влияния воздействовать и на полицию, и на газеты. Они могут объявить, что Пауэлл был пьян, затеял со мной драку и произошел несчастный случай. Или что-нибудь еще в этом духе. Телефонные звонки прекратились. — Мне кажется, я не должна убегать отсюда, — сказала она, покорно идя вслед за ним по лестнице. — Почему? — Это сделал я, не ты. Я же не собираюсь скрывать, что ты здесь была. Ты просто подтвердишь мою версию. Я не хочу, чтобы твое имя трепали репортеры. Когда они вошли в гостиную, он развернул ее лицом к себе и взял за плечи. — Верь мне, Элен, Так лучше сказал он проникновенно. Она глубоко вздохнула, чувствуя, как хорошо, что можно сложить с себя ответственность, сбросить страшное напряжение. Хорошо, сказала она. Но тебе нет нужды отвозить меня, я возьму такси. Здесь, в это время ты такси не поймаешь, а до ближайшей остановки путь не близкий. Он взял с кресла ее пальто и помог надеть. А у тебя машина откуда? спросила она без особого впрочем интереса. — Да, — одолжил у приятелю ответил он, подавая ей сумочку. — Пойдем, нам надо поторапливаться. Он выключил свет в гостиной и открыл входную дверь. Машина, на которой он приехал, была припаркована у противоположной стороны улицы метрах в 30 наискосок. Это был черный Бьюик, модели двух- или трехлетней давности. Он открыл Элен дверь и, обижав машину, сел за руль. С зажиганием ему пришлось повозиться, но она ничего не замечала, погруженная в какой-то транс. — Ты в порядке? — спросил он. — Да, — ответила она устало. — Подумать только. Он хотел меня убить. Но, видишь, я была права насчет Дороти. Я знала, что она не могла покончить с собой. А ведь ты пытался меня отговорить от этой поездки. Элен посмотрела на него с легким упреком. — Да, ты была права. Мотор, наконец, завелся, он облегченно вздохнул и включил первую передачу. — Что ж, нет худа без добра, — сказала Элен. — Что ты имеешь в виду? — спросил он, выводя машину на середину улицы. — Ты спас мне жизнь. Для папы это будет решающим аргументом, какие бы возражения он не выдвигал против нашей женитьбы. Она придвинулась к нему ближе и ощутила, как что-то жесткое уперлось ей в бедро. Она сразу поняла, что это револьвер в кармане его плаща, но не хотела отодвигаться. — Знаешь, Лен, а ведь плохи наши дела, — сказал он.